Четвертое. И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев пароксиланс, принадлежит даже к моей гордости. Своё недоверие к немецкому характеру я выразил уже 26 лет. Третье — несвоевременное. Немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чем я испытываю утробу человека, вопрос — Есть ли у него в теле чувство дистанции? Видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком? Умеет ли он различать? Этим отличается жалтелем. Во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! Добродушному понятию «канай». Но немцы и есть канай. Ах, они так добродушны. Общение с немцами унижает. Немец становится на равную ногу. За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа. Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и ее непрекрасная душа, по крайней мере, Также принимается в расчет. Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для нюанс. Горе мне. Я есть нюанс, у которой нет эспри в ногах, и которая даже не умеет ходить. У немцев, в конце концов, вовсе нет ступней. У них только ноги. У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы. Но это есть суперлатив пошлости. Они не стыдятся даже быть только немцами. Они говорят обо всем. Они считают самих себя решающей инстанцией. Я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение. Вся моя жизнь есть доказательство доригер для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, Деликатес. «В отношении меня. Евреи давали их мне. Немцы — никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен. У меня есть право на то, чтобы не делать различий. Это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого». Меньше всего для своих друзей. Я надеюсь, в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. Несмотря на это, остается верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю, как цинизм. В доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти. Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя изучением хотя бы одного из моих сочинений я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел бы в нем больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность? Десять лет, и никто в Германии не сделал себе долго совести из того, чтобы защитить мое имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено. Лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и смелости и возмутился, против моих мнимых друзей. В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которую читал в Копенгагене последней весной, и этим еще раз доказанный психолог доктор Георг Брандес? Я сам никогда не страдал из-за всего этого. Необходимое — не оскорбляет меня. Аморфати есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за два года до разрушительного удара молнией переоценки которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир казус Вагнер. Пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и увековечат себя. Для этого как раз есть еще время. Достигнуто ли это? Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас!